Однако им не суждено было добраться до места и привести туда своих пленников. Радостно вопя, на склоне вдруг появились жандармы во главе со своим начальником Эльваресом Торосом. Мгновенно у всех заработали языки. В нарастающем гуле голосов тонули вопросы тех, кто требовал объяснения, и ответы тех, кто пытался что-то объяснить. А пока длилась эта сумятица... И все кричали, не слушая друг друга, Торрес, кивнув Фрэнсису и, с победоносной усмешкой взглянув на Генри, подошел к Леонсии и, как настоящий Идальго, почтительно склонился перед ней. — Выслушайте меня! — тихо сказал он, заметив ее жест, исполненный отвращения. Не ошибитесь относительно моих намерений. Поймите меня правильно. Я здесь, чтобы спасти вас! — и защитить от любой беды. Вы владычица моих грез. Я готов умереть ради вас. И умер бы с радостью, хотя с еще большей радостью готов жить для вас. — Я вас не понимаю, — резко отвечала она. — Разве речь идет о нашей жизни или смерти? Мы никому не причинили зла. Ни я, ни мой отец, ни Фрэнсис Морган и ни Генри Морган. Поэтому, сэр, нашей жизни не может ничто угрожать. Генри и Фрэнсис подошли к Леонси и стали рядом с нею, стараясь, несмотря на общий крик и гам, не пропустить ни слова из ее разговора с Торрусом. — Генри Моргану, несомненно, грозит смерть через повешение, — настаивал Торрус. — Достоверно доказано, что он убил Альфару Солану. родного брата вашего отца и вашего родного дядюшку спасти его невозможно но Фрэнсиса Моргана я мог бы наверняка спасти если если что спросил Леонсия крепко стиснув зубы точно тигрица схватившая добычу если вы будете благосклонны ко мне и выйдете из за меня замуж с невозмутимым спокойствием закончил Торрас хотя в глазах обоих Грингу, беспомощно стоявших рядом со связанными руками, одновременно вспыхнуло желание убить его на месте. В порыве искренней страсти Торр схватил руки Леонсии, но прежде метнул быстрый взгляд в сторону Морганов и еще раз убедился, что они не могут причинить ему никакого вреда. — Леонсия, — умоляющим голосом сказал он, — если я стану вашим мужем, я, возможно, кое-что смогу сделать для Генри. Мне даже, может быть, удастся спасти его жизнь, если он согласится немедленно покинуть Панаму. «Ах ты, испанская собака!» — прохрипел Генри, тщетно пытаясь высвободить связанные назад руки. «Сам ты, американский пес!» — крикнул Торрес и наотмашь ударил Генри по зубам. В тот же миг Генри поднял ногу и так двинул Торресу в бок, что тот не устоял и отлетел к Фрэнсису. Фрэнсис, в свою очередь, не замедлил, как следует, пнуть его в другой бок. Так они кидали Торреса друг другу, точно футболисты, пасующие мяч. Пока жандармы, наконец, не схватили их и не принялись, пользуясь их беспомощностью, избивать. Торрес не только поощрял жандармов возгласами, но и сам вытащил нож. Дело, безусловно, кончилось бы кровавой трагедией, как это нередко случается, когда вскипит оскорбленная латиноамериканская кровь. Если бы вдруг... не появилось десятка два вооруженных всадников, которые бесшумно выехали из-за деревьев и также бесшумно стали хозяевами положения. Иные из этих таинственных незнакомцев были одеты в парусиновые рубашки и штаны, другие в длинные холщовые рясы с капюшонами.